Часть 1. Рождение Родины. Когда бы вы знали, из какого сора? Анна Ахматова. Если вы держите в руках эту книгу, вы наверняка не француз. Во всяком случае, я очень на это надеюсь. Потому что в мою память неизгладимо врезался один эпизод с французского телевидения. До смерти его не забуду. На игре, кто хочет стать миллионером, игроку-французу задали вопрос. Что вращается вокруг Земли? Варианты ответов были такими: Луна, Солнце, Марс, Венера. Игрок задумался. Это не был пропетый ни грамотный бомжара. Это был интеллигентный с виду господин в весьма культурных очёчках с интеллигентными залысинами и седыми волосами в тех местах головы, где они ещё оставались. Вопрос был на 1500 евро. Игрок думал. Думал тяжело и упорно. Работа мысли явственно отражалась на его породистом лице. Вопрос был труден, поэтому игрок взял подсказку зала, полного французов. И надо сказать, французы почти не подкачали. Мнение зала разделилось. 42% проголосовало за Луну, 56% за Солнце. Игрок поверил залу. Отрывок из этой программы валяется где-то в интернете, и многие русские, посмотрев его, не верят в подлинность происходящего. Они считают, что это какой-то очень хитрый монтаж. Меня и самого порой одолевают сомнения, не монтаж ли? Уж больно невероятно. Но если такие люди, как эти французы, существуют в реальности, им мою книгу слушать не нужно. Потому что я не собираюсь объяснять слушателю то, что приличный человек должен знать с пятилетнего возраста от мамы. Я не рассчитываю на академиков, но весьма надеюсь, что слушатель помнит, при какой температуре кипит вода, знает, сколько планет в солнечной системе, что-то слышал о химии и примерно представляет, как устроены атомы. В России, слава богу, каждый школьник знает, что вокруг атомного ядра вращаются электроны, причём их количество равно количеству положительно заряженных протонов в центре ядра, отчего в целом атом электронейтрален. Иные титаны Ума я уверен, даже помнят, что помимо протонов в ядре атома есть также незаряженные частицы, которые называются нейтронами. А большего нам знать и не нужно. Поехали.